Жили себе дед да баба. Дед и говорит бабе: "Ты баба пеки пироги, а я за сани, поеду за рыбой". Наловил дед рыбы полный воз, едет домой и видит лисичка свернулась калачиком лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел. А лисичка не шелохнется, лежит, как мертвая. Вот славная находка! Будет моей старухи воротник на шубу. Взял дед лису и положил на сани. А сам пошел впереди. А лисица улучила время и стала выбрасывать полигоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Вот выбросила всю рыбу и сама потихоньку ушла. Дед приехал домой и зовет бабу. Ну, старуха, знатный воротник привез тебе на шубу. Подошла баба к возу. Нет на нем ни воротника, ни рыбы. И начала она старика ругать. Ах ты такой сикой, еще вздумал меня обманывать. Тут дед смекнул, что лисичка-то была. Не мертвая. Погоревал, погоревал. Да что ты будешь делать? А лисица тем временем собрала на дороге всю рыбу в кучу, села и ест. Приходит к ней волк. Здравствуй, кумушка! Хлеб да соль. Я ем свой, а ты подальше стой. Да, дай мне рыбки. Ну, лови сам. Дышь. Да, ешь. да я, я не умею. Эка. Ведь я же наловила. А ты, куманек, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай, ловись рыбка, и мала, и велика. Ловись рыбка, и мала и велика. Так рыба тебя сама за хвост будет хватать. Как подольше посидишь, так больше. Наудишь? Пошел волк на реку, опустил хвост в прорубь, сидит и приговаривает: «Ловись, рыбка и мала и велика, Ловись, рыбка и мала и велика. Олесец сходит около волка и приговаривает: Я с ней, я с ней на небе звезды мерзни, мерзни, волчиха воз Волк спрашивает лису: Что это ты, кума, все говоришь? А я тебе помогаю, рыбку на хвост нагоняю. А сама опять. Ясни, ясни, на небе звезды. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Сидел волк целую ночь у проруби. Хвост у него и приморозило. А под утро хотел подняться, не тут-то было. Он и думает, «Эка, эй, сколько рыбы привалила и не вытащить. А в это время идет баба с ведра без водой, увидела волка и закричала: Волк, волк, бить его, бейте. Волк туда-сюда не может вытащить хвост. Баба бросила ведра и, давай его бить коромыслом. Била, била, била, била. Волк рвался, рвался, оторвал себе хвост и пустился на утек. Эх. «Хорошо же, уже я тебе отплачу, кума». А лисичка забралась в избу, где жила эта баба, наелась из квашни теста, голову себе тестом вымазала, выбежала на дорогу, упала и лежит, стонет. Волки ей навстречу. «А так вот, как ты учишь кума рыбу ловить? Смотри, меня всего исколотили!» Лиса ему и говорит. Куманек, у тебя хвоста нет, зато голова цела, а мне голову разбили. Смотри, мозг выступил, на силу плетусь. И, и то, правда, говорит ей волк. Где тебе кума идти? Садись на меня, я тебя довезу. Села лисица волку на спину, он ее и повез. Вот лисица едет на волке и потихоньку поет. Битый не битого везет, битый не битого везет. А ты, ты чего это, кума, все говоришь? Я, куманек, твою боль заговариваю. И сама опять. Битый не битого везет, битый не битого везет.